сейчас в своей компанией александра кротова явно была за главную довольно высокая для фигуристки с крупными плечами и внушительным бюстом квадратным волевым подбородком и копной непослушных темных волос красавицей ее назвать было сложно но характер чувствовался за версту явилась в следственный комитет она уже под вечер Я как раз завершил свои дела на районе и подскочил к Агате с малоутешительным отчетом. Лучший друг Романова, Дмитрий Сомов, пропал. Телефон выключен, а все близкие упорно делают вид, что не знают о его перемещениях. Отдел кадров спорткомплекса тоже не порадовал. Ни один Денис у них в последнее время не работал и тем более не увольнялся кротова так решительно вторглась в кабинет что на мгновение нам стало тесно так решительно не дожидаясь приглашения она уселась напротив агаты и вздернула нос на кротовой была тонкая облегающая кофточка и когда я скользнул взглядом по фигуре она криво усмехнулась но я вовсе не разглядывал ее прелести я в этот момент думал о руках довольно плотных и крепких. Такая девушка в состоянии разбить голову парню, но мне кажется, что если бы это сделала она, то ударила бы сильнее. Я припомнил видео с ее тренировки: неудачный прыжок и падение, после которого она, разбив лицо в кровь, сплюнула ее на лед и, как ни в чем не бывало, поехала дальше. Болевой порог у нее, как будто, отсутствовал напрочь. Александра была единственной из своей компании, кто регулярно падал, но при этом не останавливался, то ли от самодисциплины, то ли от дурости. «Очень приятно», — сдержанно сказала она после того, как мы представились. Голос Александры был глуховатым, с хрипотцой. Я бы сказал, чистый секс. Кротова прекрасно это знала и пользовалась умело будто не отдавая отчета в том, как заводят эти хрипловатые нотки. «Чем могу помочь?» «Думаю, вы понимаете, для чего мы вас сюда вызвали?» спросила Агата. Кротова посмотрела на нее с интересом. «Ну, это явно касается смерти Антона. А раз вы допрашиваете нас мелким оптом, речь идет об убийстве. Я угадала?» Я невольно расслабился, а затем и Агата. Нет, на убийцу или даже соучастницу Александра не походила, слишком уж уверена в себе. Если подумать, можно предположить, что до смерти Антона Романова ей нет никакого дела. «Вы сами ничего не хотите нам рассказать?» С легким нажимом осведомилась Агата. Кротова улыбнулась еще шире. «Спросите. Расскажу. Мне особо нечего скрывать. А раз так, я готова оказать любую помощь следствию». Она улыбнулась во все свои 32 зуба, что больше смахивала на оскал, чем на дружелюбие. И я вновь напрягся. Эта девушка была не так проста, как хотела показать. Не уверен, почувствовала ли это Агата, поскольку она как ни в чём не бывало, поинтересовалась. «Где вы были в момент смерти Антона Романова?» «Видимо, спала», — пожала плечами Александра. «После того, как мы попрощались ночью, я поехала домой и легла спать. Утром надо было на тренировку. Пропускать я не могла. У меня программа не отработана. Мы взяли одно такси, сперва завезли Таню, потом с Ленкой поехали домой. Мы с Леной Балуевой... «Снимаем квартиру на двоих, если я не говорила». «То есть вы встречались с Романовым ночью?» «И где?» — небрежно спросила Агата. Кротова поморщилась. «Ой, да что вы тут меня разводите на какие-то несоответствия? Мы же с девчонками созванивались, их тоже вызвали. Всем понятно, что вы уже узнали про нашу ночную вылазку в бассейн. Но клянусь вам, когда мы уходили, Антон был в полном здравии». Александра спокойно перечислила всех присутствовавших и лишь на имени Дениса споткнулась, неуверенно признавшись, что фамилии его не знает. Кажется, таинственный Денис ее нисколько не интересовал. Правда, она неприязненно сказала, что это какой-то приятель Антона и тип довольно мутный. Странно. Четыре девушки, три парня. Причем все молодые и привлекательные. Что-то там должно было произойти. По ее словам, такие купания проходили в бассейне регулярно. Она сама была минимум на двух. В компании Антона и Дениса. Кто еще приходил в бассейн по ночам, когда она отсутствовала, Кротова сказать затруднилась. «Во время вашего... купания? Не случилось никаких конфликтов?» — спросил я. Агата прищурилась, словно целясь. Александра тряхнула головой. «Нет, мы вполне мирно провели время, несмотря на присутствие Алисы. Но она, надо признать, держала себя в руках и не закатила скандал, хотя ей очень хотелось». Последнюю фразу она произнесла с ядовитой насмешкой. «Эти девушки явно не выносили друг друга, но по какой-то странной причине...» Провели вместе вечер. «А почему ей хотелось скандала?» Спросил я. «Она нас на дух не переносит. Особенно после того, как услышала наше мнение об ее спортивных успехах. А можно поподробнее?» «Да какие там подробности?» Александра презрительно махнула рукой и скривилась, словно откусила лимон. «Знаете, девчонки сплетничают. Иногда это правда, иногда нет. Но Алисе и правда завидовали многие, что и неудивительно. Такой рост за весьма короткое время, у нее очень насыщенная программа со сложным каскадом прыжков, и она их делает просто в лед. Но недавно мы, точнее я, высказалась о том, что серебряковый колют триметазидин. Это еще не допинг, но уже на грани, и его могут запросто запретить. И если он войдет в список запрещенных препаратов, Ее успехом придет конец. Алиса услышала и закатила скандал, мол, она всего добивается сама. Но мы тоже не дураки. Мы переглянулись. Тема допинга была довольно скользкой, и если бы пострадала Серебрякова, у нас появилась бы слабая надежда на мотив. Но убили не фигуристку, а нападающего хоккейной сборной. Интересно как обстояли дела с допингом внутри команды. «Скажите, а Романов мог знать об этом препарате? Ну что его девушка принимает допинг?» — осведомилась Агата. «Его девушка?» — картинно удивилась Александра. И вот тут я ей уже не поверил. «А, ну да, поняла. Не знаю, его могли давать Алисе с подачи Тарадзе? От тренера вряд ли такие вещи ускользнут». Но если вы думаете, что Антон узнал об этом, а Алиса его убила, то вряд ли. Хотя мне бы и хотелось думать, что она замешана. Я бы с удовольствием посмотрела, как она дергается, словно уш на сковородке. Но допинг как мотив... Чушь. Не верю. Если Алиска и замешана, то причина в другом. Но тут я ничего сказать не могу. — Вы так ее не любите? — усмехнулась Агата. Ответная улыбка Александры была жалкой, хотя голос звучал довольно бодро. «Я же сказала, что Серебряковой завидуют, и я не исключение. У нее все получается, а я... Самая старшая в команде, да еще и здоровая, как слониха. Я ведь потому и в одиночнице пошла, поднять такую партнершу не каждый сможет. Медали мне не светит, Тарадзе уже смотрит на меня с отвращением» так что участь моя незавидна. Ну, покатаюсь еще до соревнований, но в сборную точно не войду. Что потом? Балет на льду? Тренерская работа? Это печально, знаете ли, сознавать собственную никчемность. А тут мимо кометы проносится она. И ты понимаешь, вот у нее точно все в жизни будет, а у тебя нет. 20 лет, а все уже кончилось. Обидно? Так что, если бы там в бассейне лежала Алиса, а не Романов, я стала бы первой подозреваемой. Вполне могла бы придушить ее из зависти. Хотя вру, конечно. Думать и делать — немного разные вещи. Я бы просто продолжила ее не любить. Рано или поздно наши дорожки разойдутся, и я о ней забуду. Ее здравомыслящий ответ производил впечатление. Как и тон. Она была довольно спокойна, не спотыкалась на словах. Так признаваться в нелюбви мог только непричастный к преступлению человек. Если среди присутствующих в бассейне и был убийца, это явно не Александра. Надежды узнать у нее что-то полезное таяли с каждым новым вопросом. Но Агата не сдавалась. Она расспросила, где была Александра поздно ночью, но та отбила атаку, повторив, что просто отправилась домой вместе с подругой. И обе больше не выходили. Алиби хлипкое, но оно есть. Надежды что-то узнать таяли с каждой минутой. Но Агата не спешила ее отпускать. «Что вы знаете о врагах Романова? В тот вечер он не показался вам встревоженным или напуганным?» спросила она. «Не показался?» Антон был вполне мил, но я могла не понять. Мы все, в сущности, его мало знали. Вы лучше у Димки спросите. Они же чуть ли не на одном горшке сидели в детстве. Вы мало его знали, но пошли в бассейн среди ночи? А что такого, удивилась Александра. Не на вписку же он нас позвал. Я и раньше ходила. Это немного будоражило кровь. У нас ведь, по сути, мало развлечений. Мы все из одной касты, так или иначе пересекались. Из хоккейной команды Антон и Димка самые молодые. Не со старичьем же нам тусить. Нет, понятно, что у каждой из нас есть друзья. Но когда ты на соревнованиях и тренировках, то и дело пересекаешься с одними и теми же людьми, вольно или невольно возникают дружеские связи. Так было и у нас. Мы живем в жестком режиме. Диеты, тренировки. А ведь молодые все. Нам тоже хочется чего-то нормального. Димка предложил бассейн в свое время. Я согласилась. Девчонки тоже. Это было довольно весело. Где еще можно подурачиться в узкой компании без посторонних? Огромный бассейн, вышки. Это же не сауна со шлюхами. Все было тихо, мирно. Хотя парни явно предполагали, что каждому перепадет. Но в итоге всем отказали. И никто не возмущался. Кто знал, что это выльется в убийство? Это... Было уже интереснее. Значит, амуры все-таки предполагались. Александра спокойно подтвердила, да, так и было. По словам Кротовой, неизвестный Денис метался от нее к Тане Ереминой. Сомов вертелся вокруг Серебряковой. Что до Антона, тот уделял всем равное внимание. Словно был хозяином вечеринки. «Вы уходили из бассейна?» — спросил я. Она кивнула, не раздумывая. «Да, в туалет». и относила в раздевалку телефон. Боялась намочить или утопить. Мы там изрядно разбесились, швыряли друг друга в воду. По-моему, все выходили на несколько минут. А какая разница? Я же говорю, когда мы пошли домой, Антон был еще жив. «Александра, а почему вы так усмехнулись, когда я сказала, что Алиса — девушка Романова?» — спросила Агата. Та расплылась в злорадной ухмылке. Да потому что он ее бросил. И ей это нифига не понравилось. В бассейне я слышала, как она предъявляла ему, требовала, чтобы он хотя бы до конца сезона сделал вид, а он ни в какую. Алиса прямо визжала и говорила, что непременно с ним поквитается. Это был единственный неприятный эпизод вечера. Потом она поостыла и больше к нему не цеплялась. Мы бегло переглянулись это мотив причем очевидный антон бросает алису та в припадке ревности вызывает его обратно бьет по голове и топит сложно странно но вполне возможно я вспомнил о презервативах в карманах антона могла ли алиса пообещать ему прощальный секс запросто агата вздохнула поглядела в протокол с сомнением и отложив его в сторону кратчего поинтересовалась. «Как вы думаете, Романов мог вернуться в бассейн, чтобы там встретиться с Алисой?» «Да запросто», пожала плечами Кротова. «Только к чему такие сложности? Других мест, что ли, нет? Хотя про Антона поговаривали, что он любил красивые жесты, такой, знаете ли, предпоследний романтик. Ну и бабник был первостепенный. Так что вполне мог. Да, пожалуй». Я вообще не считаю, что это спланированное убийство. Уж больно место неудачное. Нужно ведь было знать о наших вылазках. А мы и не афишировали. Может, он встречался там не с ней, а со своей новой девушкой? И об этом кое-кто знал?» Настаивала Агата. Лицо Александры чуть дрогнуло, и она со спокойным видом соврала. «Тут я вам ничем не помогу». Когда Кротова попрощалась и ушла, Агата включила чайник и посмотрела на меня с интересом. «Что?» — не выдержал я. «Стас, ты бабник?» — неожиданно поинтересовалась Агата. Я торопел но быстро взял себя в руки и рассмеялся. «Еще какой? А почему ты спрашиваешь?» В голове свербит одна теория но мне нужен взгляд со стороны, причем мужской. Скажи, у тебя часом на Кротову не привстал? Фи, скривился я. Что за выражение? Ты же приличная девушка. Фомин, я следак прежде всего. А уже во вторую очередь девушка, вздохнула Агата. Собственно, веду к тому, что на мой вкус Кротова просто секс-бомба. Как она с такой фигурой катается, ума не приложу. Плохо она катается. Удовлетворил я любопытство Агаты. На соревнованиях даже не в двадцатке. И если перефразировать твой вопрос, то мне, Кротова, показалась просто красоткой. То есть у тебя Агата. Мне неловко об этом говорить даме. Но да. А почему тебя это так взволновало? Ты же не о моей личной жизни пеклась. «Не о твоей», — подтвердила Агата. «Но что мы имеем?» «Антон Романов, по признанию его матери и как минимум двух подружек, был бабником». «Как бабник, он бы прошел мимо такой девушки?» Я задумался. Она могла быть не в его вкусе. Серебрякова дала Кротовой весьма впечатляющую характеристику. «Ты не заметил?» Она сказала... Это шлюшка Алекс Кротова. Кротова тоже от Серебряковой не в восторге. Вывалила нам историю с допингом, но при этом признала, что Серебрякова, как фигуристка, гораздо сильнее. Девушки друг друга не любят. Но Серебрякова, что считается девушкой Романова, называет Кротову шлюхой. Думаешь, Романов и Кротова были любовниками? Ты сам сказал, что она секс-бомба, и ты бы мимо не прошел. Может, у Романова был фетиш, и он предпочитал только будущих чемпионок? Но в это слабо верится. Я уверена, между ними что-то было. Может быть, не сейчас, давно. Но то, как Кротова говорила о Серебряковой, мне не понравилось. Было в ее тоне какое-то самодовольство. Правда, она по Романову не скорбела. Хотя, может, просто лучше держалась. Мать Романова ее не узнала, напомнил я. Она опознала только Алису. Потому я и говорю. Вероятно, Кротова и Романов встречались давно. Их отношения себя изжили, но Алиса знала, что они когда-то проводили время в одной постели. Надо пробить более старые звонки Романова и Кротовой. Возможно, они чаще общались. И Серебрякова так возбудилась от их старой связи, что долбанула молотком своего хахаля, покачала я головой. Да еще по такой сложной схеме она, может, и прекрасная спортсменка, но на Мариарте не похожа. Да, мне она тоже показалась глуповатой, согласилась Агата. Возможно, я пытаюсь натянуть сову на глобус, но ревность вполне себе мотив. Я, пожалуй, над этим еще подумаю. «Думай», — согласился я. А я поехал. Агата нервно дернулась и посмотрела за окно на сгущающиеся сумерки. «Я надеялась, что ты тоже захочешь подумать на эту тему. Две головы, лучше одной». «Я бы рад, но мне надо домой», покаянно признался я. «Родители на работе, там пес один сидит весь день». Наверняка уже наложил кучу. Агата неожиданно тепло улыбнулась. Собака. Собака — это хорошо. Я все хочу завести собаку, но меня останавливает, что дома с ней некому будет сидеть. Измучается животина. У тебя кто? Лабрадор? Спаниель. Это мамина собака. Так что это я за няньку. А родители чего? Не помогут? Агата не ответила. Помрачнела и сгорбилась. Я потянулся за курткой и почувствовал, что мне смертельно жаль оставлять ее в кабинете одну. У Агаты явно что-то происходило, о чем она не спешила рассказывать. «Слушай», — предложил я, — «поехали со мной, выгуляем пса, по дороге поговорим, у родаков найдется что-нибудь на ужин». А нет, так я сварганю что-нибудь по-быстрому. Заодно все и обсудим. «Нет, ты езжай», — отмахнулась Агата. «Я тут вспомнила, что мне надо еще кое-куда заскочить. Езжай, Фомин. Там твой пес ведь не только гулять, но и есть хочет». Насчет срочных дел она, конечно, врала. Но я не стал настаивать. Следующей была Елена Балуева полнейшая противоположность взрывной и экспрессивной Александре. Здесь все было на полутонах. Сдержанно, стильно, приглушенно. Хотя скрыть ее природную красоту невозможно. Эта внешность была неземной, космической, ангельской. Где-то на заднем плане запел Боярский, взывающий к своей Констанции, и я подумал, вот она. Констанция, девушка фея, снежной кожей, огромными голубыми глазами, ланфрен ланфра. Страшно подумать, что это очарование юности когда-нибудь сотрется и превратится в нечто обыденное. Несмотря на ее облик хрустальной феи, неземного воздушного создания, я впервые за все эти бесконечные допросы почувствовал приближение опасности, скорее инстинктами, вздыбившимися волосками на руке. Причем не для меня, а скорее для всего мира. Словно появление Елены было тем самым перышком, что ломает хребет верблюду. Я метнул взгляд на Агату, заметив, что она ерзает на месте. Казалось, ее волосы начинают электризоваться и подниматься. Елена не казалась взволнованной или напуганной, будто ей вообще ни до чего не было дела. Со мной поздоровалась за руку. Рукопожатие было вялым, а пальцы холодными. Пару раз она скользнула взглядом, словно не понимая, кто из нас главный, но, сообразив, признала Агату и села напротив. «Я — следователь Лебедева. Вы же понимаете, для чего мы вас пригласили?» — сказала та. Кивок отстраненный, в глазах ни капли интереса. Кажется, ей не было никакого дела до смерти товарища. Шансов, что она сообщит интересное, никаких. С тем же успехом ей можно было просто позвонить или поговорить со стенкой. Как при такой апатии ей удалось состояться в спорте? Или же это шок от произошедшего? Если в своей компании Александра Кротова и была заводилой и лидером, кем солнцем, то Балуева луной. И вокруг нее кипело не меньше, а может даже больше страстей. Я вспомнил выступление Балуевой, которую за глаза и в глаза называли несмеянной. На льду она была сосредоточенной и такой же отчужденной, за что порой ей снижали оценки. Чуть больше радости в этом лице, и она была бы неотразима. Не церемонией? Агата показала Балуевой запись. Та поглядела на экран с полнейшим равнодушием, с тем же успехом могла бы и в окно выглянуть. Мы переглянулись, непрошибаемые. Как получилось, что вы с компанией оказались в бассейне? – спросила Агата. Я ожидал, что Балуева промолчит, и потому ее ответ стал для меня полным сюрпризом. «Да просто!» «Девчонки позвали, я согласилась. Нам нечасто удается вместе куда-то выбираться. Предполагалось, что это будет весело», призналась она и вроде бы слегка вздохнула. «А оказалось, не весело?» Она пожала плечами с полным равнодушием. «Ее ничем не пронять». «Да нормально». Как с такой общаться? Не смеяна во всей своей красе. Я попытался представить ее с молотком в руке и не смог. Нет, если кто и ударил Романова по затылку, это не Елена. Чтобы вывести ее из себя, нужно постараться. В такую можно стрелять из пулемета, она и не почешется. Откуда же она черпала силы для выступлений, если за фасадом нет никаких эмоций? «Не тревожило, что помимо вас там будет три парня?» Вкратчиво поинтересовалась Агата. «Не особенно. Все было прилично, просто тусовка, пусть даже с небольшими запретами. Пиво я уже забыла, когда пила. Ну и само проникновение в закрытый бассейн показалось полной авантюрой. А на деле все довольно обыденно. Вы все были знакомы?» Балуева тряхнула головой. Словно вопрос Агаты отвлёк её от своих мыслей. Поглядела на неё, словно не понимая, кого видит перед собой. А затем ответила всё тем же ровным тоном. «Нет, я знала только Антона и Диму. С Денисом мы только там познакомились. Точнее, Дима сказал «это Денис». Но мне было всё равно, Денис так Денис. Он мне не понравился. Какой-то глуповатый, шебутной». Все время пытался склеить кого-нибудь, а когда не вышло, совсем скис и ушел. «Надолго?» «Я не следила», — ответила Елена. «Я нисколько не сомневался. Такая не будет за кем-то следить. Ей бы свой внутренний мир не расплескать». Мы подурачились с девчонками. Потом Алиса принялась ругаться с Антоном, разобиделась на то, что он пригласил нас, психанула и уплыла на другой край. Надеялась, он бросится следом. Он бросился? Нет, сказал, что ему надоело эти истерики терпеть. Ему вообще не нравилось находиться с ней рядом. Это бросалось в глаза. Она очень обиделась, хотя старалась не подавать виду. Мне даже показалось, что Алиса там немного поплакала. Глаза были красные, но она не призналась. Хотя, может, это от хлорки в воде. Отвечала она просто и вроде бы говорила правду, но я вспомнил ее прозвище. Чувства не смеяны, так глубоко загнаны внутрь, что подловить ее на чем-то сложно. Такая и полиграф пройдет без труда, даже если будет врать напропалую. Но Алиса Серебрякова Балуевой не нравилась. Она и не пыталась это скрыть. Ничего подозрительного в бассейне Лена не заметила, в чем совершенно спокойно призналась. Кроме ссоры с Алисой, Никаких конфликтов не было. Антону не угрожали. Его телефон звонил несколько раз, но он не отвечал. Они с самого начала оговорились. Не будут фотографироваться, чтобы никто не узнал об их вылазке. Не все даже взяли телефоны из раздевалок. В момент смерти Антона она находилась дома, в съемной квартире, которую делила вместе с Александрой, что подтверждало слова Кротовой. Обе разошлись по комнатам, И уснули. Алиби шаткое. «Вы покидали бассейн?» спросила Агата. «Кажется, я ходила в туалет», с сомнением ответила Балуева. «И в душ перед самым уходом. Это считается?» «А другие?» Она задрала голову и уставилась в потолок. Мы ждали, пока она опустит голову и скажет. Не обратила внимания, но вроде бы Я некоторое время не видела Дениса. Хотя он вообще не особо лез на глаза. Да, вспомнила. Почти под конец он прыгнул в бассейн с вышки. То есть, со второго этажа?» Елена кивнула. Ее прозрачные голубые глаза были наполнены водой. Такой же прозрачный, как лед. И холодный. Улова с этого допроса было немного разве что новость о ссоре Алисы и Антона, а еще об отсутствии таинственного Дениса. Но Агата была настроена выжить из этого диалога все возможное и потому без всякой надежды спросила. «Вы можете сказать что-то о недругах Романова?» «Нет, мы были мало знакомы», — покачала головой Балуева. И на сей раз в ее голосе почудилось нечто вроде сожаления но не могу сказать, что их не было. Он недавно подрался, но не сказал с кем. Когда я спросила, он отшутился, а потом добавил, что не хочет меня волновать. Агата насторожилась, как охотничья собака. Я тоже напрягся. Почему он не хотел вас волновать? Если Балуева и оговорилась, она уже это поняла, потому что на наш вопрос ответила все тем же равнодушным пожатием плеч, но я и больше не верил. Это бестелесная, прозрачная девушка врала, как сивый мерин. Я вновь бросил взгляд на ее плечи. Под тонким свитерком они казались не такими уж хрупкими. Я напомнил себе, что напротив сидит не хрупкая Барби, а спортсменка, которой в прошлом сезоне до призового места не хватило каких-то сотых балла. Агата щурилась и глядела на Елену с подозрением, но, видимо, поняла, что ничего не добьется, и сместила Вектор. «А ваша подруга Алиса Серебрякова, она могла желать ему смерти?» «Она мне не подруга», — с заметным раздражением уточнила Елена. «Но я не понимаю, почему она должна была желать Антону смерти. Может, потому что он ее бросил?» Невинно предположил я. «Бросил. Разве за это убивают?» Удивилась Балуева. «О, поверьте, еще как! Так могла бы она, например, убить Романова?» Елена не подтвердила версию подруги о том, что Романов расстался с Серебряковой. «Я, кажется, понимал, почему». Балуева молчала, наверное, с минуту, глядя куда-то поверх моего плеча словно там стоял призрак погибшего хоккеиста и нашептывал ей правильные ответы. Я же думал, что парни не приглашают девчонок в уединенное место, если им ничего не светит, ради пустых развлечений, вроде прыжков в воду. Если романов действительно бросил серебрякову, кажется, счастливая соперница сидела перед нами и лгала с невинным лицом. Либо она выгораживала подругу, фигуристую Александру Кротову, чье алиби могла подтвердить или опровергнуть. «Мне кажется, Алиса пошла бы на убийство, только если бы ее карьере что-то грозило», наконец сказала Балуева. «Она за рекорды из себя выпрыгнет, а вот ради любви не верится, что там вообще была какая-то любовь». Так, показуха для общественности. Подающий надежды хоккеист, перспективная фигуристка. «А вы? Перспективная?» «Я?» — удивилась Балуева и внезапно жалко улыбнулась. «Я?» — подававшая надежды. В прошедшем времени. Попасть в сборную шансов немного. Может, чуть больше, чем у Алекс. Но это скамейка запасных. Не более того. Пик моей карьеры был год назад. «Вам же всего двадцать. У вас все впереди», — возразила Агата. Балуева усмехнулась. Впервые на ее лице появились хоть какие-то эмоции. «Ну и что?» — криво улыбнулась она. «Рекорды сейчас ставят пятнадцатилетние. У них знаете, какая гибкость? С годами мы закостеневаем. Так прыгать уже не получается, скорость не та. Ну и нет этого юношеского безрассудства. Конечно, есть исключения, но я не из них. А Серебрякова?» «Алиса?» «Да? Я думаю, что она очень хороша. И если бы Антон мешал ее карьере, она бы, не задумываясь, его убила. Но мы ушли все вместе, так что ее можно смело вычеркнуть из списка подозреваемых». И тем не менее, он пришел назад. Ради кого он бы вернулся в бассейн? «Я не знаю», — покачала головой Елена и вздохнула. «На сей раз вполне искренне». «Бедный Антон, как же так?» Едва Забалуевой закрылась дверь, Агата, раздраженно отшвырнув в сторону ручку, зло сказала, «Уж кому я верю меньше всех, так этому белесому привидению. Не девушка, а святая Елена. Только вот ради таких Елен и развязывают троянские войны. Обрати внимание, она пока единственная, кто не назвал Романова, Бабником. И ссорясь Серебряковой, он почему-то не хотел огорчать Балуеву. «Думаешь, его пассией была она, а не Алекс?» — спросил я. «Возможно. А возможно, он только начал ее охмурять. Я столкнулась с одной неприятностью. Романов сменил номер где-то полгода назад, так что если у него и Кротовой был роман, то раньше. Прокурор не дал санкции на проверку ее номера, а также номера Серебряковой, так что я вообще не представляю, как это устанавливать. Прошерстила все соцсети. Сидела до самого утра. Ни одной общей фотографии. Но это еще ни о чем не говорит. У Кротовой закрытые аккаунты, а у Романова такое впечатление, что соцсети ведет специально нанятый человек. Все очень причесано, да еще и сообщение о его смерти появилось. Не сам же он его разместил. «На прокурора давят, что ли?» Поморщился я. Агата кивнула. «Естественно. Убийцу надо найти. Но чтобы, не дай бог, не зацепить кого-нибудь из элиты. А они все. Спортивная элита. Начиная с Тарадзе, заканчивая Кротовой. У всех полно защитников. Поклонников. Прокурор дважды интересовался, нельзя ли повесить убийство на уголовника Потапова но я уперлась рогом. «Что у тебя по этому Денису и пропавшему Сомову?» «Как в танке», — пожаловался я. Опросил всех сторожей, техничек. Никто о Денисе никаких сведений не имеет. Среди близких родственников персонала тоже ни одного Дениса. «Погоди», — остановила меня Агата. «У Лаврентьева наверняка есть дети. Ты проверял?» «В первую очередь кивнул я. Мимо кассы. Смотрел личное дело. Сына Лаврентьева зовут Андрей. Еще точнее Эндрю. Он и его покойная мать были гражданами США. Потом сынок принял российское подданство. Я тебе говорил, что жена Лаврентьева погибла в аварии несколько лет назад». «Понятно», — мрачно сказала Агата. «Но ты узнай на всякий случай. Не сидит ли он у нас под боком?» Чем дольше я думаю об этом деле, тем больше у меня мыслей, что все затевалось ради ограбления. А Романов был его организатором, и они что-то там не поделили. И кто был в банде? Все семеро? Неуверенно, задумчиво сказала Агата. Романов наверняка Сомов. Иначе чего бы он прятался, если не замешан в ограблении или убийстве? Наверняка этот Денис, пропади он пропадом. Девиц пригласили, чтобы они в случае неудачи подтвердили, что все неотлучно были в бассейне. Ну, может, кто-то из девушек тоже связан, хотя я ничего уже не знаю. Может, они все тут ни при чем. Я бы на Кротову поставила, она самая дерзкая, хотя Балуева тоже темная лошадка. И мы еще не беседовали с Ереминой. Серебрякова ты исключила? Ей есть что терять, в отличие от остальных. Она из обеспеченной семьи вряд ли впечатлилась бы бриллиантами Тарадзе. Хотя, черт, я даже ее не могу исключить. Эта компашка явно находится в более тесных отношениях, чем хочет показать. Каждый мог выйти из бассейна, добежать до кабинета Тарадзе и выпотрошить сейф. «Тема какая-то мутная», — заметил я и неправдоподобное. Если предположить, что грабили директрису парни, проще было вообще не брать баб на дело. Об ограблении бы рано или поздно стало известно. А тут о веселой ночке знает уйма народа. Кто-нибудь бы сопоставил факты, что из бассейна через коридор можно попасть в соседнее здание, и тогда весь план накрылся бы. Это же риск. Кто-то из них мог проболтаться, начать задавать вопросы, шантажировать в конце концов. «Но ты не веришь, что убийство и ограбление — случайное совпадение?» — прищурилась Агата. «Не верю», — сказал я. «Слишком много вводных. Но и со счетов эту версию не могу. Мы ведь не видели бриллиантов, не считали пропавших денег. Обо всем этом нам известно только со слов Тарадзе. С приема она вернулась поздно». Никто не видел ее в украшениях, даже секретарша. А если не было ни камней, ни денег, она пытается прикрыть ограблением смерть Романова. Зачем? Проникший в спорткомплекс сторонний грабитель, что попутно убил хоккеиста, выглядит лучше, чем убийство хоккеиста ревнивой спортсменкой будущей чемпионкой фигурного катания, ответила Агата. Предположим, тарадзе знает то чего не знаем мы. Но вдруг любая из ее фигуристочек, например, Серебрякова, на которую делают самые большие ставки, прискакала к ней в ночи с признанием. Тарадзе в ужасе, девчонку надо спасать. И тут в голову приходит мысль инсценировать ограбление. Она разыгрывает перед нами комедию, ужасается, что ее обнесли. Отсадки спокойно лежат дома. Мы ищем неизвестного грабителя, затем закрываем дело, как висяк, и все счастливы, кроме нас, потому что мы точно схлопочим выговор и лишимся премии. Серебрякова поедет на Олимпиаду, Тарадзе сдаст брюлики в комиссионку и на вырученные деньги купит себе Ламборгини Диабло. «Фамин, что ты ржешь?» «Прости, я заслушался», — сконфузился я. «Очень складно излагаешь. У тебя очень хорошо выходит обвинять вообще всех. Гораздо хуже с доказательствами. «Для этого у меня есть ты», — съязвила она. «Чего расселся? Иди, ищи Сомова и таинственного Дениса». Я поднялся. В этот момент у Агаты зазвонил телефон. Она поглядела на экран, и ее лицо моментально съежилось. Выдохнув, она взяла мобильный, махнула мне рукой, мол, выметайся. Я пошел к дверям, и уже закрывая их, услышал ее преувеличенно бодрый голос. «Привет, пап! Ну как ты там?»